Таких примеров множество. Подростки хотят понять живительную связь времен. Они гордятся свершениями отцов, и гордость их воплощается в делах, полезных людям стране. Это доказано отрядными юнормейцев, красных следопытов, участниками походов по дорогам отцов. Воскрешая в памяти народной сотни неизвестных солдатских подвигов, ребята воздвигают памятники, создают школьные музеи славы. Разумеется, наибольший воспитательный эффект достигается, когда взрослые понимают. Юные следопыты — это не просто мальчики и девочки, играющие в интересную игру, не просто любознательные туристы. Увековечение памяти погибших, походы по трудным, политом кровью дедов и отцов дорогам требуют внутренней сосредоточенности, углубленной работы мысли, взволнованности чувств. и надо воспитывать юных на суровой правде войны. Описание чисто парадной стороны событий, как иногда еще случается, замалчивание трудностей, тяжелейших испытаний, выпавших на долю военного поколения, способны нанести лишь вред. Военно-патриотическое воспитание основывается на историческом опыте предшествующих поколений. Но хочется подчеркнуть. Детям, подросткам, Мало лишь узнавать о прошлом, хотя и это процесс активный. Добиться действенных результатов, значит, умело сочетать в воспитательной работе прошлое и настоящее. Дать ребятам сильнее почувствовать, как живут и приумножаются традиции народа. Тут школа вправе рассчитывать на особенно активное участие родителей. Несколько лет назад... Газета «Пионерская правда» призвала своих читателей начать поиск сыновей полков. И вот на странице газеты начали прибывать снайперы, разведчики, связисты. Теперь уже взрослые, они горячо откликнулись на просьбу рассказать ребятам страны о боевой юности их сверстников, воспитанников военных подразделений. В розыске включились целые семьи, школы. Так то, что знали дети одной семьи, а то и не знали, становилось достоянием миллионов. Бывает так. Ребята, чтобы пригласить на школьную встречу воинов-ветеранов, пишут письма в далекие города, чтобы услышать рассказ очевидца, отправляются в дальнее странствие. А ведь нужно это далеко не всегда. Как-то педагоги школы номер 39 города Уфы Знакомя подростков с прошлым и настоящим Башкирии, обнаружили, что среди участников Великой Октябрьской революции, Гражданской и Отечественной войн встречаются имена дедушек и бабушек, отцов и матерей школьников. А что, если начать более глубокое изучение семи ребят? Привлечь к сбору материалов о родителей их самих? Задумались учителя. Так начался коллективный поиск на тему слава наших родителей. Собран большой фактический и документальный материал. Он экспонируется в школе. В результате ребята узнали поразительные вещи. Оказалось, среди близких родственников отцов и матерей школьников около 400 человек награждены боевыми орденами и медалями. Семь героев Советского Союза, два героя социалистического труда, много бывших фронтовиков а ныне заслуженных рабочих нефтяников, инженеров, врачей, деятелей искусства. Знакомясь со всем этим, дети по-иному начинают относиться к старшим. У них возникает чувство семейной гордости и стремления следовать примеру близких. Мы убедились, как за это время повысился авторитет отцов и матерей, старших членов семьи, возросло их влияние на детей, говорят уфимские учителя. Родители стали активнее включаться в воспитательную работу. Широко известен опыт привлечения членов семей к патриотическому воспитанию в школах города Севастополя. Здесь созданы советы отцов, военно-патриотические секции при родительских комитетах. С их помощью проводятся уроки мужества, дни героев, праздники боевых знамен, соревнования по военно-прикладным видам спорта, Оборудуются школьные тиры. Родители передают в школы свои письма и дневники военных лет, пишут воспоминания. Да мало ли путей включения семьи во всеобщий процесс нравственного воспитания юных граждан.